Фактически власти присоединиться соответствующий сан и почет. Хорошо. Ну а потом? Разве он потом будет, значит, больше, чем сейчас? Нет, меньше. Таких государственных деятелей, каким он станет тогда в империи, наберется с полсотни. Тотариол исключительности, неповторимости, необычайности, что окружает его теперь в летучице. Теперь он министр евреев это не шутка. Над этим смеются, и издеваются, прикрывая смехом удивление и даже восхищение. Когда аристократ становится министром, чему тут берится, а вот еврей, который одиноко взбирается на самый верх, это будет позначительнее, чем целая свора аристократов. И этим пренебречь зачем, для чего? В конце концов, фонлит Давно мог креститься и, пожалуй, достиг бы большего, чем достигнет теперь, заявив о своем христианском происхождении Быть христианином значит быть одним из многих, но на 600 христиан приходится один еврей Быть евреем значит быть презираемым, преследуемым, гонимым Но вместе с тем быть единственным, сознавать, что все взоры обращены на тебя, быть всегда собранным, натянутым точно струна, всегда настороже, в полном обладании всех чувств. Почему Раби показал ему эти документы ни с того ни с сего теперь, когда он давно уже перевалил за первую половину жизни? Чтобы не дать ему насладиться триумфом, который принесло ему дело и языки Илья Зелегмана, чтобы вероломно лишить его законной доли священного достояния, чтобы лукаво и издевательски посягнуть на высшую его ценность — единство со своим народом. Искусный делец почувствовал, что его вовлекли в такую комбинацию, где цифрами и выкладками далеко не уйдешь, где даже его испытанное знание людей отказывается ему служить. На какого дьявола понадобилось раби именно теперь подсунуть ему эти письма? Что за цель он преследовал? Допустим, он Зюс объявит себя христианином. Какая же в этом будет выгода для раби Габриэля? Он не мог отрешиться от привычной деловой точки зрения, согласно которой человек из каждого начинания стремится извлечь выгоду для себя и нанести ущерб партнеру. Когда польские евреи, даже самые, что ни на есть ничтожные и поганые, соглашались креститься, они получали дворянство Почему же они не шли на это? Почему они, эти хитрые торгаши, отвергали выгоду, которая давалась им так легко? Что побуждало их предпочестие смерть, Благочестие? Вера? Убеждение? Значит, эти слова имеют какой-то смысл — Невозможно ли, чтобы такому вот поганому польскому еврею было ведомо то, что сокрыто за этими глубокими гулкими словами? Возможно ли, чтобы такое низшее существо было умнее в своем примитивном разумении, было лучше подготовлено к неведому потустороннему миру, нежели он в своей многообразной премудрости? Он почувствовал себя ребенком, неустойчивым, беспомощным и одиноким. Ныне он первый среди германских евреев. На его пути детей поднимали вверх, чтобы они увидели его, ревностно и выразительно жестикулируя, призывали на его голову все блага небес. Он вспомнил, как стоял в синагоге посреди трепетного молчания по природе шумливых и подвижных людей, Аравин кротким, дрожащим голосом изливал на него благословения, и умиленная, сладостная истома овладела им при этом воспоминания. Много потребуется решимость. Крепко придется стиснуть зубы, чтобы от всего этого отказаться. Когда он добивался какого-нибудь успеха, конечно, приятно было красивым жестом швырнуть его в искаженное злобой лицо врага. Приятно было порисоваться им перед женщинами, перед Магдаленцией сибилой, но полнее не было торжества, как предстать победителем перед Исааком Ландауэром посреди еврейского гетто, перед матерью. И здесь можно, не опасаясь извительных слов и взглядов, спокойно насладиться своим успехом, просмаковать его до конца, зная, что и другие искренне радуются заодно с тобой». Здесь чувствуешь себя дома, здесь можно дать себе волю Не контролировать ни игры лица, ни жестов, ни слов Здесь мир и покой Да, мать! Значит, она, как-то говорится, приступила закон Странно, что он из-за этого ни на волос не изменился к ней Презирать, пожалуй, следовало того, кого он считал своим отцом, добродушного, деликатного, живого, приветливого, обходительного певца и актера. Удивительно, что их не музиус не испытывал иного чувства, кроме нежности. Как должен был этот человек любить его мать, чтобы ни разу не попрекнуть ее незаконным младенцем?